Глава двенадцатая. Все рушится. Июнь 1970 года. Город Блумингтон, штат Индиана. Первое. Терри сидела у себя на кровати. Стояло раннее утро четверга, и их план был готов настолько, насколько это возможно. Через несколько минут она отправится на встречу с Глорией Кеном. Но сначала ей нужно было узнать кое-что о себе самой и о том, на что она способна. Двери закрыла глаза и положила руки на живот, заставляя себя расслабиться и глубоко дышать. Никаких наркотиков, никакого монитора с ее жизненными показателями, только она сама. «Погружайся глубже», — она словно убеждала саму себя. Окружающее пространство вдруг исчезло. Ты шла через темное пространство, вода плескалась под ногами. Она уже почти сдалась. Но тут перед ней возникла Элис. Подруга лежала на кушетке и не видела приближения Терри. На ней была больничная рубашка. Под глазами темные круги, затравленный взгляд. «Элис?» Терри послала ей мысленный зов, такой сильный, на какой только была способна. «Мы идем. Будь готова». Элис ничего не ответила. Невозможно было понять, смогла ли она что-нибудь увидеть или услышать. Когда Терри открыла глаза, свет лампы на тумбочке коротко мигнул. Она была готова.